В поезде, уносившемся из Чикаго, сидел молодой человек, погруженный в глубокое раздумье. Пока поезд, пробираясь по бесчисленным подъездным путям, проезжал мимо жалких дворов и домишек, мимо уличных перекрестков, мимо гигантских фабрик и элеваторов, Юджин вспоминал о другой своей поездке, когда он впервые рискнул отправиться в большой город. как всё переменилось, какой он был неотесанный, наивный. С тех пор он успел стать художником-иллюстратором. Он недурно пишет, он пользуется успехом у женщин и имеет некоторое представления о том, что такое жизнь. Правда он не скопил денег, зато учился в институте искусств, подарил Анжели кольцо с бриллиантом и сейчас у него с собою 200 долларов. при помощи которых он намерен произвести разведку в величайшем городе Америки. Поезд пересекал 57-ю улицу. Юджин узнал места, где он нередко бывал, навещая Руби. Он так и не простился с ней. Вон там, вдали, виднеются ряды двухквартирных деревянных домиков. В одном из них живут ее приемные родители. Бедная, маленькая Руби, ведь она любит его. Он поступил позорно, но что делать? Он разлюбил ее. Правда, мысли о ней доставляли ему искреннее огорчение, но тем скорее он постарался от них избавиться. Этим столь обычным в мире трагедиям не поможешь сочувственными размышлениями. Поезд мчался теперь по отлогим полям северной части Индианы, и когда мимо замелькали провинциальные городки, Юджин вспомнил Александрию. Что-то подделывает Джонас Лайл и Джон Саммерс. Миртл писала, что ее свадьба состоится весной. Она считает, что с этим успеется, и ей незачем торопиться. Юджину порой приходило в голову, что Миртл похожа на него. У неё тоже быстро меняются настроения. Он твердо знал, что никогда не захочет вернуться в Александрию, иначе как ненадолго в гости. Но ему приятно было вспомнить об отце и матери, о старом доме, где он родился. Отец. Как мало он знает настоящий мир. Когда поезд миновал Питтсбург, Юджин впервые увидел высокие горы, Торжественно и величаво поднимавшие свои вершины к небу. И гигантские ряды коксовальных печей, из труб которых вырывались огненные языки. Он видел людей за работой, видел спящие, быстро сменявшиеся города. Какая обширная страна Америка! Как хорошо быть художником в этой стране! Ведь здесь миллионы людей, а между тем до сих пор еще нет ни одного гениального творения, которое отобразило бы все это. Хотя бы такие вот исполненные пафоса обычные вещи, как коксовальные печи ночью. Если бы ему это удалось, если бы у него досталось сил всколыхнуть всю страну, чтобы его имя зазвучало здесь, подобно имени Доре во Франции, и Верещагина в России, если бы ему удалось вдохнуть огонь в свои произведения, тот огонь, который он ощущал в себе.